Глоссарий. Мир мритлок. Краткая история. Мритлок. Мир бесчисленных островов. Древние хроники гласят, что когда-то десятки тысяч лет назад на планете существовали семь материков, но затем катастрофы, войны, стихийные бедствия так изуродовали ее облик, что все крупные участки суши были расколоты на множество фрагментов. На острова 41 относительно крупное и бесчетное количество, гораздо более мелких. Откровенно говоря, сколько именно островов Мритлоки не знает никто. И, увы, так будет всегда. В мире из-за вулканической активности ежедневно исчезают и вновь появляются десятки мелких островов. Но не это главная причина сложностей с подсчетом. Потрясшие мир катаклизмы затронули само пространство. Луны – искажения. Стихийные и блуждающие порталы, провала на иные планы – Все это давно уже стало частью мироустройства, сделав невозможным создание точных карт. Достаточно сказать, что на некоторые острова попасть можно лишь раз в году, когда в барьере пространственных искажений вокруг них открывается проход. А чтобы добраться до некоторых островов, формально находящихся в прямой видимости, надо сделать крюк в несколько тысяч миль. Как такое стало возможно? Ответа два. Магия и последствия вторжения демонов из соседних реальностей С первым все понятно, источники магии влияют не только на живых существ, наделяя их новыми способностями и трансформируя тела, не только порождают тектонические сдвиги и вызывают буйство природных сил. Они еще и рвут саму ткань пространства, и ничего с этим поделать нельзя. С демонами же все гораздо сложнее. Считается, что десятки тысяч лет назад, когда облик планеты был другим, В мире не было магии, и человеческая цивилизация шла по пути технологического развития. Корабли, машины, разного рода механизмы. Сложно сказать, сколь высокого уровня удалось достичь предкам. До нас дошли лишь отдельные артефакты той эпохи. Ясно одно – магии они не знали. Иначе демоны Ероха никогда не захватили бы этот мир и не правили в нем примерно полторы тысячи лет. Эпоха владычества демонов в современной истории называется «темными веками». Эпоха, когда люди были низведены до уровня скота, откармливаемого на убой. Те кровавые времена достойны отдельного разговора, поэтому здесь лишь скажем, что после восстания девяти владычество демонов закончилось, и большая их часть была низвергнута обратно в пекло. Человечество вступило в эпоху Возрождения – А День Восстания принято считать началом нового летоисчисления. На месте городов и доминионов демонов возникли людские государства, возрождалась культура, наука, и из оплаченных крови демонических знаний выросла человеческая магия. Казалось, что наступил Золотой Век, но, увы, люди не могут долго жить мирно. С годами память об общем жутком кровавом прошлом тускнела, Множились взаимные обиды, усугубленные обособленностью островных государств, и вот уже единый союз распался. Началась грызня, очень скоро переросшая в череду полномасштабных войн, ныне именуемых войнами за наследие. Войн, снова отбросивших людей до уровня дикарей, еще помнившие сражения с демонами архимаги, без оглядки применяемые жутковатые механизмы и прекрасно оснащенные солдаты. Все они косой смерти прошлись по островам, едва не закончив то, что пытались сделать демоны в период восстания девяти. Наверное, люди бы так и поубивали друг друга, но в мир вернулся старый враг, озлобленный, гораздо более подготовленный, и раз пришлось забыть. Новая война с демонами, или вторая волна, началась в год 1789 и длилась сто лет. Полуторамиллиардное население сократилось почти в двадцать раз, цивилизация снова была разрушена, а и без того истончившаяся ткань реальности оказалась разорвана во множестве мест. И пусть численность человечества постепенно восстановилась, а цивилизация опять возродилась, но мир, нанесенный ему раны, так и не залечил. И знаком той болезни стала ночь Ероха. С той поры каждую зиму, обычно на несколько часов, но в плохие годы бывало, что и на целую седмицу, погружается в сумрак, и вместе с темнотой в города людей приходит истинная тьма. Граница миров истончается и рвется, на улицах же появляются кровожадные твари. И горе тем, кто оказался вне убежища или защищенной усадьбы. Таков мир, в котором мы живем, и не стоит надеяться, что когда-нибудь он станет лучше. Политическая карта мира На момент написания данного труда, 3011 года от ВД, на планете сложилась следующая политическая обстановка. Выделяются шесть основных и наиболее влиятельных игроков. Это Авалон, Арктавия, Борей, Стиксон, Тарахонт и Содружество Ганзур. Авалонские острова расположены южнее Иванского пояса и западнее Росопериды. Географически представляют собой два крупных острова и полтора десятка мелких. А именно здесь возникло государство Авалон, самое могущественное и развитое во всем южном полушарии. Правит страной канцлер, на четыре года избираемый Советом Домов, Господствующая идеологией, личной и развития без ограничений. Здесь разрешены постоянные трансформации человеческой сущности, вмешательство в наследственную информацию и любые магические эксперименты. Последняя правда при строжайшем контроле Совета Домов. Авалон обладает самым крупным броненосным флотом среди всех цивилизованных стран и больше, чем кто-либо использует в армии боевых химер. Слава сильнейших менталистов также принадлежит чародеям Авалона. Главный соперник Авалона на море – Содружество Ганзу, располагающееся в восточном полушарии, севернее Иванского пояса. 14 крупных островов, 14 стран с политическим строем, от монархии до самых диких форм деспотии, объединены в союз, который призван защищать их торговые интересы на просторах Млитлока. Если Авалон хотя бы пытается прикрывать свои желания Ширма из привлекательных лозунгов, то содружество на такие мелочи не разменивается, их цель нажива, и нет никакой разницы с кем торговать, хоть с демонами Ероха. Благо, один из немногих сохранившихся доменов демонов Фейду у них прямо под боком. Военный флот Содружества делает упор на огромные корабли с ними и неогромными пушками, а армия опирается на силу призванных из иных сфер тварей и некратических конструктов. Тарахонт располагается в восточной Риды на одноименном острове. И несмотря на формальную близость к Авалону, колоссальные пространственные искажения в районе росыпи делают их соседство относительно безопасным. Редкий корабль способен прорваться через архипелаг из десятков тысяч островов. А потому Тарахонт практически не боится угрозы со стороны жадного до чужих земель Авалона. Мало того, даже не обладая впечатляющей магической, технической или военной мощью, данное государство ухитряется вполне успешно доминировать над своими ближайшими соседями. И лишь визиты налетчиков из Тиксона или пиратствующих торговцев Содружества, не позволяет Тарахонту окончательно расслабиться. Основная сила этого государства – морские бестиологи, чьи питомцы обеспечивают надежную защиту острова от вторжения врагов. Стиксон – наверное, самое мрачное государство Мритлока. По неясным причинам в эпоху обеих демонических войн его население полностью уничтожалось. Словно у вторженцев из иных планов был на обитателей острова особый зуб. Битвы прошлого не могли не оставить свой след на этой многострадальной земле. Местная почва дает скудные урожаи, пейзажи унылы, а магические аномалии не поддаются никакому учету. Тем не менее, Стиксон никто не назовет слабым или небогатым. Скудость ресурсов эта страна компенсирует мощью магов. Наследие древних войн и изобилие источников магии позволило взрастить сильнейшую школу малефиков и несколько школ боевых чародеев. Флот Стиксона в основном парусный, но колдовские щиты и стационарные артефакты компенсируют технологическое отставание. Ну и, наконец, два последних государства Млитлока, входящих в Старшую Лигу. Речь идет о Арее и Арктавии. Еще 600 лет назад они были частью одной страны, претендующей на мировое господство. Но трагическая гибель тогдашней династии в одной из самых долгих ночей Ероха стала причиной сначала Гражданской войны, а затем распада. И если Октавия в конце концов вернулась к монархии, то в Борее после случившегося относительно недавно восстания правит Совет регентов, состоящий из представителей трех наиболее влиятельных домов. Отношения соседей можно охарактеризовать как вооруженный нейтралитет, Воевать не воюют, но порох держат сухим. Борей, помимо одноименного острова, контролирует еще остров Релок, что Дарктавий, то в зоне ее влияния находится Сконт. Сколько более мелких островов и островков, и кому они принадлежат, никто толком не знает. До той поры, пока у этих стран не получается договориться, можно не бояться их экспансии. Не зря флот обеих стран состоит из броненосных батарей прибрежной зоны и торговых парусников. И лишь их сухопутные силы отличаются завидной мощью. Если чародеи Севера и Издревле славились глубиной своих знаний и властью над магией, то управляемые механизированные големы и тяжелые механизированные же пехота в армиях Бореи и Арктавии появились относительно недавно. И успели прекрасно себя зарекомендовать в отражении набегов с проклятого Хеймдарка Сословное деление Элита абсолютно всех стран Мритлука сплошь состоит из магов. И пусть технический прогресс немного подвинул чародеев на их пьедестале, серьезно изменить расклад сил он не смог. Рядовые граждане, подданные, обычные жители страны, лишенные магического дара неодаренные, никакими преимуществами не обладают. Обычно могут занимать любые должности, специально не требующие наличия дара, за исключением командных и высоких управленческих постов. Одаренные. Люди, прошедшие инициацию и обладающие способностью к аккумулированию и последующей манипуляции магической энергии. Последние годы в цивилизованных странах какими-то серьезными привилегиями по сравнению с рядовыми гражданами не обладают, за исключением доступа к магическим библиотекам и источникам силы. Во многих странах, например, в Баре и Арктиде, облагаются дополнительным налогом в виде обязательной ежемесячной сдачи государству. Нескольких эргов энергии. Дворяне: люди, обладающие даром выше среднего, младшие магистры выше или же имеющие предков магов, ученики выше, не менее чем в трех поколениях, что должно быть подтверждено документами. У них есть право нанимать личных слуг магов, держать лавки, торгующие магическими предметами, управлять алхимическими лабораториями и им открыть доступ к гораздо более серьезным магическим знаниям. Семейства. Высокоранговые маги-дворяне, магистры выше, дети которых также демонстрируют признаки наличия дара, имеют право основать семейство. Основатели семейств получают право на приобретение земли для постройки манора, родового замка. Также каждое семейство имеет право на владение источником силы, до третьего класса включительно, и на свободное обучение своих членов боевым заклятием, вплоть до четвертого круга. Отличительный знак принадлежности к семейству – герб в виде прямоугольного щита с родовым символом в центре. Дом – несколько семейств, объединенных едиными кровными признаками, родословной и общей склонностью к магии могут образовать дом. Они получают доступ практически к любым, за исключением особого списка, знаниям, какие только могут предоставить государственные библиотеки и лаборатории. Право на владение источником силы, вплоть до шестого класса, включительно и даже перенести Манор в складку пространства. В наиболее древних и могущественных домах железной рукой правят патриархи, высшие маги, настолько далеко ушедшие по пути познания силы, что их уже не всегда можно называть людьми. Во всяком случае, в плане психики и взглядов на мир точно. Отличительный знак принадлежности к дому, герб в виде прямоугольного щита с символом основателя рода в верхней половине и знаком семейства в нижней. Для членов правящего семейства к изображению добавляется корона. Щит обязательно увиден лентой с девизом. Особняком к традиционным наследным сословиям в ряде стран стоит служивое сословие. К нему причисляют либо магов-одиночек, присягающих, на верность государству, и тогда не получают в плане личного развития почти те же самые привилегии, что и члены домов. Либо выходцев из семейств, и только семейств, члены которых на протяжении всей их истории служат государству. В Барии подобное сословие называют «пурпурной палатой». Взаимоотношения между дворянами, неважно одиночками или членами домов и семейств, регулируются дворянским собранием. Религия. Все люди верят в единого Творца, ему же и молятся. Однако считается, что у Творца было 9 возлюбленных детей. Девять святых воинов, девять святых демоноборцев. Легендарные герои, которые подняли восстание против владычества Ероха и освободили порабощенное человечество. Каждый из святых считается покровителем той или иной сферы человеческой деятельности. И для успеха в делах надо выбрать своего покровителя. Архонт. Изображается в виде белокурового воина в доспехах с белоснежными крыльями за спиной и огромным двуручным мечом в руках. Покровитель благородных людей, воинских искусств и вообще военного дела. Самое известное прозвище – первый и воитель. Елля Изображается в виде юной девушки в облегающем платье и с покрытой головой. Покровительница лекарей и ментальных магов. Ларианна Всегда улыбающаяся, рыжеволосая красавица в откровенном платье. Покровительница соблазнов, искушений и любых тайных дел. Китот. Изображается в виде человека в плаще, а с глубоким капюшоном лица не видно. Руки всегда спрятаны в рукав, на поясе, на цепи висит книга в металлическом окладе с хитрой застежкой. Покровитель искателей тайных знаний и людей, ходящих по грани. Самый нелюбимый в народе святой, иногда именуется как «четвертый» или «покровитель малефиков». Дарана – мрачная воительница в железной полумаске и в пластинчатом доспехе. На поясе всегда изображают бич, а у ног непонятного вида монстра. Покровительница охотников на демонических тварей, убийц и палачей. Самое известное прозвище – охотница. Друзал. Классический архимаг, каким рисуют их писатели и поэты. Мантия, окладистые борода, посох и кожаная сумка на поясе. Покровитель всех идущих путем знаний и силы. Мурташ Муртаж. Крежестый мужик в кольчуге и с топором на поясе. Иногда под ногами у него размещают башку какого-нибудь демона. Покровитель всех, кто работает руками. Развян Изображает в виде худощавого высокого мужчины с желчным лицом, в сюртуке, наглухо застегнутом на все пуговицы, и магическим жезлом на поясе. Этакий классический образ ревизора. Считается покровителем всей чиновничей братья, техномагов-артефакторов и почему-то селян. Чилкара. Выглядит как эффектная брюнетка в кожаном костюме для верховой езды. В руках у нее всегда сабля, а из-за спины торчит тул со стрелами. Считается покровительницей стражей порядка и путешественников. Святые были первыми магами людей, достигшими вершин могущества. В отличие от современных чародеев, они практиковали колдовское искусство, целиком и полностью построенное на росте власти. Причем достигался этот рост не только путем тренировок, но и через особые демонические ритуалы. Однако в силу чрезвычайной опасности данных методик, обретение могущества в оригинальном виде они больше не используются. Их место заняли комбинированные системы, хорошо сосуществующие с классическими путями развития. Методики тренировок разница для каждого из святых и содержатся в соответствующих наследиях. Священнослужители, вне зависимости от святого, которому служат, делятся на следующие ранги. Ранг в храмовой иерархии, уровень власти. Послушник красный, служитель оранжевый, жрец желтый, изгоняющий словом зеленый, карающий длань голубой, хранитель печати синий, превратник фиолетовый. Учитывая разницу в подходах при присвоению рангов, возможной ситуации, когда священник будет иметь магический ранг бакалавра, и быть служителем или считаться учеником, а в храмовой иерархии иметь ранг жреца. Более сильный разрыв, например, адепт и в то же время изгоняющий словом, невозможен. Технологический уровень Мир-маритлок – это мир пара, в котором нет земляного масла, газа и электричества. Точнее, последний как раз есть, но магия не дает возможности его использовать. Изоляторы моментально выходят из строя, а генераторы горят. Точно так же не развито воздухоплавание, пространственные искажения, воздушные магические аномалии, летающие монстры и демонические создания делают массовые полеты попросту невозможными. Единственный способ путешествия по миру – корабль, лучше бронепалубный, с большим количеством пушек и на славу зачарованный. Еще, правда, передвигаться можно порталами, но тут только на свой страх и риск. Порой бывают такие помехи, что путешественники добираются до места по частям, или вовсе не добираются. Основная ценность Мритлока – не золото и не драгоценности, высшая ценность здесь знания, потому как только знания определяют личное могущество, и от уровня доступности некоторых знаний зависит спокойствие в обществе. Поэтому заклятия, способы развития дара и вообще большинство теоретических работ по магии разделены на уровни доступа, которые не стоит путать с принадлежностью тех же заклятий к определенным кругам. Заклятия, в зависимости от вкладываемой силы и сложности исполнения, делятся на круги от нулевого до девятого. Более высокие пока неизвестны. Если нулевой круг это уровень чар для розжига костра и сушки одежды, то девятый часто требует совместного участия нескольких архимагов и способен обрушить в море иной остров каждое заклятие требует энергии, которая измеряется в эргах. Один эрг способен в течение четырех дней обеспечить энергией трехкомнатную городскую квартиру. Пять эргов – это небольшой огненный пульсар, а сотни эргов и некоторыми знаниями чародей способен сравнять землю, деревню или даже небольшой город. Резерв архимага в среднем начинается от трехсот эргов. Резерв одаренного – Человека, прошедшего инициацию, но так и не получившего права именоваться магом, от 1 до 6, в редких случаях до 8 эргов. Резерв слабого мага начинается от 9 эргов. Помимо объема резерва, также важна еще и скорость его восполнения. В условиях близости к местам с высоким естественным фоном магии резерв среднего начинающего мага восполняется со скоростью 1,2 десятых эрга в час, 3,4 эрга — это заявка на неплохое будущее. За первый год полтора после инициации мага резерв увеличивается вдвое при соответствующих тренировках. В следующие 10 лет резерв ежегодно прирастает примерно на десятую часть, следующую 20 примерно на одну сороковую. Дальше хуже прирост составляет от одного и менее эрго в год. Хотя опять же числа довольно условные. Все зависит от места занятий, количества тренировок и правильно подобранного тайного искусства. Чисто теоретически архимагом может стать за 150-160 лет практики, но на деле такой результат достигается редко, очень редко. Следует отметить, что самые могущественные архимаги, помимо большого резерва, также обладают еще и прямым каналом связи с тонкими планами, что эквивалентно обладанию собственным источником силы 3-4 класса. Вообще же существуют следующие ранги магов, в скобках уровень доступных заклинаний. Адепт нулевой круг, ученик первый круг, бакалавр второй круг, младший магистр третий круг, магистр четвертый пятый круг, старший магистр шестой седьмой круг, архимаг восьмой круг, великий маг девятый круг. Особняком стоят патриархи, основатели древних домов. Будучи архимагами и великими магами, и имея доступ к родовому источнику на протяжении нескольких столетий, а то и тысячелетий, они настолько сливаются с его силой, что могут считаться чародеями вне категорий. Однако таких древних колдунов не так много, и покидать свои маноры они сильно не любят. Источники магии, силы, бывают следующих классов, степеней. Первый. Просто место с повышенным фоном, облегчающее восполнение резерва для двух-трех магов уровня ученика или десятка адептов. Второй Место с сильно насыщенным фоном, из которого при некотором усилии можно пробить канал на богатые силы и тонкие планы. Способно обеспечить энергией десяток не слишком активно колдующих младших магистров или до нескольких десятков бакалавров. Третий Стихийно, или созданный из источников второй степени, Возникший источник, пригодный для использования тремя-четырьмя магистрами. Развиваться до более высоких степеней может, но потребует для этого поистине запредельных усилий. 4. Стабильно стихийно образовавшийся канал, пригодный для снабжения энергии небольшой школы магии или манора молодого семейства, может развиваться до более высоких степеней. Пятый, Стабилизированный разрыв в ткани реальности. Идеально подходит для снабжения крупных школ, лабораторных комплексов или небольших укрепрайонов. За несколько сотен лет способен развиться до шестой степени, или, если повезет, деградировать и закрыться. Шестой. Фиксированный провал ВНИ-планы, способный снабжать энергией целый город или даже стать основой для полноценной складки пространства. Седьмой. Двусторонний, постоянно действующий портал ВНИ-планы, пригодный для передачи энергии. Встречается крайне редко и является национальным достоянием каждого государства основой экономики. Стоит отметить, что градация источников достаточно условно, как и объема поставляемой ими энергии. В ночь Ероха, к примеру, отмечены как случаи пересыхания источников, так и их чрезмерная активность, порой имеющие катастрофические последствия. Стоимость энергии. 10 эргов продаются в среднем за одну золотую драхму. Цена варьируется в зависимости от государства и текущего предложения на рынке энергии. Так в Борея энергия весьма дорога, а вот в Стиксоне наоборот весьма дешево. Способность мага определяется по следующим характеристикам по объему резерва, скорости восполнения исполнении резерва, естественно и с использованием формулы сбора, цвету личной власти, наличию родословной. Тайное искусство. Методика развития дара мага от адепта и далее, при этом учитывается или не учитывается родословно одаренного, его родство со стихиями и прочие особенности, оценивается в звездах. Одна звезда – это возможность развития от начальной стадии адепта до ее пика, две – до пика ученика и так далее до восьмой звезды и уровня великого мага. Возможность получения либо приобретения того или тайного искусства. Одна звезда свободно распространяемые техники преподают на общедоступных курсах или продают в магазинах и библиотеках за относительно небольшие деньги. Две-три звезды обучают в школе магии либо с минимальными ограничениями продают в магазинах и библиотеках, однако цена существенно выше, чем для одной звезды, которая может быть вообще бесплатной. Четыре звезды, доступные для обучения лишь в серьезных школах армии или могут быть получены по наследству, в свободной продаже практически не появляются. 5 звезд. Доступны для изучения в гвардии, особых службах или сильнейших школах, обладающих многовековой историей. Также является частью наследия аристократических семейств и домов. 6-7 звезд – национальное достояние каждого государства. Получить можно лишь будучи представителем высшей аристократии либо через личные ученичество у магов уровня Архимаг и Великий маг. Восемь звезд. Способ получения неизвестен. Любые достоверные сведения о тайных искусствах данного ранга повсеместно засекречены. Каждое тайное искусство имеет свои ограничения и требования к практике. Чем выше звезды, тем требования выше. Учитывается все, и объем резерва, и родословная, и близость к стихиям, и власти, и святые знают, что еще. Некоторые тайные искусства способны усиливать склонность к определенным видам или направлениям магии, давать какую-то дополнительную способность или вовсе перерождать нечто новое. Большинство легкодоступных доступных однозвездных тайных искусств имеет лишь ограничение по объему резерва между 9 и 20 25 эргами. Также существует градация согласно цветовой шкале оценки. Тайное искусство может включать в себя техники по развитию различных аспектов способностей мага. Например, красное однозвездное тайное искусство обычно сосредоточено только на развитии объема резерва, причем далеко не самым эффективным способом. Родословное особого рода магическое наследие, таящееся в крови магов и демонов, может либо образовываться самостоятельно у членов достаточно древнего и могущественного дома или семейства либо быть искусственно привито после похищения сущности родословной «крови» у других колдовских созданий. Облегчает развитие, но в то же время делает его довольно узким, ограничивая рамки строго определенных направлений магии. Со временем или при несоблюдении простейших евгенических правил способно вырождаться. Высшие учебные заведения и магические организации. Академия четырех стихий, четыре звезды одна из сильнейших школ магии Борея. Директор Архимаг ориентирован на развитие стихийных магов. Строгие требования по знаниям, дару и родословной. Ашалек – Стиксонское братство магов-убийц, о котором общественности неизвестно ничего, кроме слухов. Банк магии – государственный банк магии, организации, иначе именуемые как хранилище энергии. В каждом государстве носит стратегический характер и отвечает за контроль над источниками силы, сбор, очистку и хранение запасов энергии. Не имеет права создавать и поддерживать собственные военизированные охранные структуры, обучать магии и участвовать в политической деятельности. В Борее Банк Магии подотчетен непосредственно Триумвирату. Гильдия Сновидцев Организация, в которой находится практически все, что связано с деятельностью Сновидцев. Это сохранение и изучение результатов их исследований Оценка влияния новых знаний на стабильность государства и их коммерциализация. Гильдия сновидцев имеет монополию на все, что было получено ее членами из мира снов, включая зрительные образы, отпечатки чужих мыслей и созданные на их основе продукты. Гильдии всех крупных стран активно сотрудничают с залом помнящих в тех вопросах, что касаются безопасности человечества. Зал помнящих. Тайная организация, целью своего существования, считающая противодействие демоническим влияниям и выживание человечества. По легенде, основана девятью святыми в период между двумя демоническими войнами. Теоретически, должна носить межгосударственный характер и не подчиняться правительствам отдельных стран. Однако, в реальности, отдельные ее филиалы давно уже потеряли автономию. Тем не менее, требования к членству, в стандарты, как минимум средние магические способности, стойкость к демоническим влияниям и приобщенность к тайным знаниям, иерархии зала от младшего к старшему, кандидат под мастерие, мастер шепота, хранитель памяти или старейшина. Колледж белых перчаток, пять звезд, сильнейшая школа магии Борея. Директор архимага ориентирован на обучение будущих высших управленцев и магов широкого профиля. Жесточайшие требования для поступления, родословное богатство, потомственное дворянство, верность триумвирату. «Общество Гороты» или «Сестринство Гороты» изначально цех проституток, воровок и неизрегистрированных колдуний в какой-то из стран Содружества Ганзур. Точное место возникновения неизвестно, со временем трансформировавшееся в женскую магическую организацию сестринство с чертами зловещего культа, визитная карточка сестер, наличие у каждой шрама от удавки на шее. И хотя до полноценной школы данное общество дорасти не смогло. Свой собственный специфический магический путь в мире магии его участницам нащупать все же удалось. Обычно сестер из города называют ведьмами, и при желании их можно найти в любом государстве Мритлока. Школа — центр обучения магии, одновременно объединение учащихся и выпускников некое братство во главе с директором — ректором. Каждая влиятельная школа обладает как достойным магическим наследием тайны искусства и техники Уникальные заклинания и методики их применения. Способы развития власти и родословной, собственные взгляд на законы магии, так и серьезные материальной базы. Собственные магические источники канала получения требуемых для развития магов ресурсов. Возможно, даже порталы на близкие планы реальности. Обычно школы являются опорой правящих режимов, но нередки случаи, когда они уходят в оппозицию и становятся причиной больших войн. Структура школ ⁇ внешние ученики, учащиеся, которые обучаются по обычной, часто упрощенной программе. Внутренние ученики, учащиеся, занимающиеся по углубленной программе, и получающие поддержку от старших магов, и наследники, выдающиеся таланты, дающие клятву верности школе или конкретному магу, и получающие всю полноту знаний учителя. Школа вечной сине, две звезды. Не слишком известная школа Борея, специализирующаяся на обучении корабельных магов. Директор и основатель магистр. Требования к поступлению близость к стихии воды, способности к корабельным наукам и готовность работать на благо школы следующие 10-20 лет сразу после завершения обучения. Школа железа и крови. Четыре звезды. Одна из сильнейших школ Борея. Директор Архимаг. Ориентирована на обучение боевых магов. Строгие требования по богатству, дару родословной и репутации, социальному статусу. Школа Зеленого Света, 4 звезды. Самая известная школа Борея из тех, что специализируется на обучении алхимиков, травников и лекарей. Штаб-квартира в Варганде имеет восточные и западные филиалы. Директор – старший магистр. Школа консулов смерти, 5 звезд. Одна из влиятельнейших стиксонских школ, члены которой специализируются на магии теней и смерти. Директор Архимаг. Школа Пепла. Две звезды. Некогда прославленная четырехзвездная школа, чей ранг после завершения гражданской войны упал до двух звезд. Внешние фракции специализируются на обучении магии призыва, манипулировании куклами и некоторых аспектах стихии смерти. Внутренняя фракции нацелена на обучение использованию некой вторичной комбинации огня и смерти, называемой «пеплом». Директор школы магистров Для поступления достаточно иметь склонность к магии и деньги. Школа пьющих кровь «Пять звезд», легендарная, ныне полностью уничтоженная, около 800 лет назад. Школа содружества «Ганзу» специализировалась на изучении магии крови и способов поглощения силы других магов, демонов и монстров. Директор Архимаг. Школа Пятиуглов. Две звезды. Школа, специализирующаяся на обучении боевых магов. Несмотря на внешнюю слабость школы, ее выпускники скандально знамениты своей тягой к противоправным поступкам. Местоположение основного здания школы неизвестно. Однако филиалы есть как в Борее, так и в Арктавии. Знак школы Пятиугольник. Директор, по крайней мере, официальный младший магистр. Школа сердечного огня. Три звезды. Базирующаяся на острове Бланка. Зона Орктавии. Алхимическая школа. Сильных магов не так много, но недостатки мощи компенсируются большими связями и богатством. Директор-магистр. Школа трех святых. Три звезды. Достаточно известная школа магии. Директор-старший магистр. Для поступления необходимы хорошие отметки, склонность к магии и деньги. Школа тритона и рыбы, бывшая двухзвездная школа, распалась на отдельно однозвездного тритона и отдельную рыбу, тесно сотрудничающая с военно-морским флотом Орктавии. Вся магия связана с морем и стихией воды, но без изюминки, обычные знания. Ни собственного тайного искусства, ни особых методик за время существования единой школы создать не получилось. Перспективы, если и были, то незначительные. Просуществовало порядка двухсот лет. Дети основателя, два магистра, которые сначала высосали из школы все соки, а потом разодрали наследство на две части. Поэтому фактически школы больше нет. Есть два осколка, тянущие разве что на крупные братства или общество. Школа Хаори, четыре звезды. Аволонская школа, специализирующаяся на подготовке магов-убийц. Вся прочая информация засекречена. Общие сведения о мире. Бархатная книга – основной свод сведений по магическим домам и семействам Борея, информация в котором регулярно обновляется. Оригинал сделан из магически обработанной кожи и хранится в главном государственном архиве – бывший имперский архив. Бумажные копии можно найти во многих крупных библиотеках. Белая грамота – документ, обеляющий гражданина, выдается администрации города или целого острова. При наличии девяти подобных грамот возможно либо отмена в паспорте одной черной звезды, либо добавление одной золотой. Белый круг, общепринятый на Мритлоке знак нейтралитета. Библиотека регентов, самая большая библиотека Борея, находящаяся под патронатом непосредственно от Тревумверата. Высокие требования к гражданскому статусу. Для доступа к некоторым разделам требуется иметь до пяти золотых звезд в паспорте. Дорогие абонементы, разовое посещение к разделу, не требующие каких-то допусков, стоят 10 аболов. Большая андалорская читальня одна из самых популярных общественных библиотек Андалора, в которой некоторая скудность литературных фондов компенсируется доступностью. Читательский абонемент стоит всего 4 абола и не имеет ограничений по гражданскому статусу. Бюро бедствий, правительственная организация Борея, в которой находится сбор сведений обо всех происходящих в мире катастрофах, изучение их последствий и предсказание повторного появления. Основной объект исследований – Ночи Ероха. Вестник учебных заведений, регулярно обновляемый справочник всех школ и иных образовательных учреждений Борея, доступный к ознакомлению во всех публичных библиотеках. Восстание – Метеж ряда аристократических домов против императора Борея, повлекший за собой долгую кровопролитную гражданскую войну, закончилась сражением династии и сменой государственного строя. Борей стал республикой с тремя регентами во главе. Голос магната и негацианта, андалорский таблоид, выходит каждую седмицу и ориентирован на интересующихся новостями торговли и промышленности читателей. Дворянское собрание, официальное объединение всех дворян, неважно, наследственное дворянство или приобретенное, играющее одновременно роль некого клуба по интересам и регулирующего органа, в частности именно дворянское собрание дает или не дает разрешение на дуэль, в том числе между недворянами. В некоторых случаях решение подвергнуть плохо себя ведущего члена собрания общественному остракизму, оказывается более действенным наказанием чем те, что доступны судебной системе государства. Демоны Любы – просторечные названия тех, кто ратует за поиск компромиссов с разумными расами демонов, более лоялен к магическому наследию демонических реальностей и добивается отказа от чрезмерного использования вооруженных сил во время ночи Ероха. Драхма – золотая монета, общепринятая в Маритлоке название денежных единиц. Ценность меняется от государства к государству, поэтому, например, одна борейская драхма совсем не равняется по стоимости одной драхме Стиксона. Одна драхма содержит 100 оболов – серебряная монета. Змеи-клубень – полурастение, полуживотное, состоит из подземной сердцевины клубня и выходящих на поверхность двух десятков змееподобных щупалец – ядовито. Зова ночи, эликсир, лекарственное средство, помогающие магам смерти преодолевать барьеры в усвоении тайного искусства и соответствующих заклинаний. Схема приема зависит от конкретного человека и его способностей, имеет побочные эффекты. Иерархия демонов, демонопоклонников. Демонический воин, уровень адепта ученика. Охотник за плотью, уровень бакалавра. Сборщик душ, уровень младшего магистра. Слушающий Бездну – уровень Магистра, Повелитель Бедствий – уровень Старшего Магистра и Лорд Инферно – уровень Архимага. Высший ранг называется Владыка Огненного Дворца. Соответствует Великому Магу, однако в Мритлоке Владыки Во плоти не появлялись вот уже несколько тысячелетий. Илхота – вид полуразумных морских монстров, имеет три жизненные формы. Гигантская гусеница с головой и щупальцами вокруг шеи плавучий шар из водорослей с ядром из плоти и призрак с телом человека и головой осьминога. Обладают врожденными заклинаниями стихии воды. Живут сообществами, в которых входят все три формы. На человека нападают с целью изъятия родословной и поглощения магического дара. Магия и пар. Старейшая газета Андалора. Выходит каждую седмицу и посвящена прежде всего новостям политики, магии и науки. Мастер. Уважительное обращение к любому профессионалу своего дела. И неважно, одаренный он или нет. Старший маг внешнего или внутреннего отделения школы. Внутренние мастера в иерархии всегда выше внешних. Механизированный воин. Продукт соединения науки и передовых магических разработок. представляет собой шагающую, человекоподобную машину, управляемую магом-водителем. Вооружение механизированного воина состоит из разнообразного холодного и огнестрельного оружия, а также усилителей и магических заклинаний. Особенности управления определяют ключевые требования к водителям. Помимо магических способностей, уровнем не ниже ученика, крайне важны выносливость и физическая сила. Механизированный доспех – упрощенная версия механизированного воина не шагающая машина, а индивидуальный доспех с некоторыми доработками. Милис уважительное обращение к любому священнику, вне зависимости от пола. Происхождение слова неизвестно, скорее всего, какой-то диалект эпохи до демонического владычества. Налог на одаренных Общепринятая во многих странах мелтлока практика, при которой обладатель дара обязуется выплачивать ежемесячный налог в несколько эргов. Причем объем взимаемой энергии отличается от государства государству. Где-то речь идет о нескольких эргах – боре и Где-то фиксированная сумма заменена процентом от резерва, и ежемесячные выплаты порой доходят до нескольких десятков эргов – Авалонские острова. В большинстве стран замена энергии денежным эквивалентом прямо запрещена. Паспорт одаренного – основной документ любого обладателя дара. Выпускается в виде металлического жетона с набором вложенных контролирующих заклинаний. Для простых одаренных изготавливается из бронзы для адептов, учеников и бакалавров из железа, для любого из магистров из серебра, для архимага из золота. Для великого мага зарезервирован платиновый жетон. Однако существуют ли подобные документы в реальности, как и сами великие маги, широкой общественности неизвестно. Послание потомкам Свод текстов, написанных предположительно между концом восстания девяти и второй волной. Содержит краткое изложение истории войны человечества с демонами-поработителями, жизнеписание всех святых и их наставлений потомкам. Призрачное древо, дерево, вобравшее в себя эманации смерти, но сохранившее свою жизненную силу, обладает зачатками разума и способностями к некоторым магическим действиям, простейшие проклятия, мороки, вампиризм, манипуляции с ядами. Чаще всего зарождается на старых кладбищах или захоронениях, где погребены без надлежащих ритуалов маги, монстры и демоны. Рассвет. Момент окончания ночи Ероха. Слепого тумана зона. Блуждающая пространственная морская аномалия, прежде всего в море хищников, но встречается и в других водах. Попавшее в нее судно может как мгновенно перенестись за сотни верст от точки входа так и блуждать седмицами в ее пределах, или же вовсе стать жертвой безымянных монстров. Аналогичные только воздушные зоны присутствуют и в атмосфере Мритлока, что делает любые полеты крайне опасным мероприятием, даже для способных на это магов. Совет регентов, регенты, триумвират. Структура, управляющая Республикой Борей, состоит из представителей трех наиболее влиятельных домов. Черенгар, Лупергот, Кравгам. Хранилище книг стран Мритлока, вторая по величине библиотека Борея, практически не содержит напрямую связанных с магией разделов и нацелена прежде всего на хранение книг по географии, природе и истории Мритлока и соседних планов реальности. Допуск к книгам зависит от гражданского статуса и материального положения. Самый дешевый разовый абонемент стоит 8 аболов. Цветовая шкала оценки. В Малитлоке мощь или качество чего-либо оценивается не только в звездах, но и по цветовой шкале. Выделяют семь ступеней, классов, рангов или попросту цветов. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый. Самым низким считается красный, самым высокий – фиолетовый. Артефакты, заклинания, ритуалы и эликсиры. Оболонка. Особая сумка для хранения стеклянных цилиндров с одноразовыми заклинаниями. Адская клетка. Особый род магических ловушек, временно ограничивающих мобильность жертв и натравливающих на них разного рода бестелесных обитателей пекла. Адский подсолнух. Магическое растение – ингредиент многих эликсиров. Обычно произрастает в местах с высокой активностью скверны. Аппарат для чтения памяти. Устройство, традиционно создаваемое в виде стеклянного куба со сложным механизмом внутри, на крышке два отпечатка ладони, содержат ментальные заклинания второго круга. Водные руки, руки огня, руки земли и тому подобное, заклинание первого круга, создающие магу дополнительные конечности, причем в зависимости от версии чар конечности их можно призывать в непосредственной близости от цели. Воздушная подушка. Заклинание первого круга из арсенала стихии воздуха предназначено как для защиты от падений, так и в качестве заградительного барьера. Воздушный диск. Заклинание нулевого круга из арсенала стихии воздуха обладает множеством применений. От средства полета, парения до оружия все зависит от уровня развития заклинания от нулевого до второго круга. Голем плоти. Искусственное и магическое создание порождения магии смерти. В качестве материала используются мертвые тела людей, демонов, монстров. Давилка. Устройство артефакт особое помещение. Предназначенный для стабилизации нимба. Принцип действия построен на зацикливающем воздействии некоторых стихиальных излучений на духовное тело мага. Дальновизор. Техномагическое устройство, позволяющее наблюдать находящиеся в удалении объекта. Забирающий жизни, могущественный артефакт, которым могли владеть только немногочисленные внутренние мастера, школы пьющих кровь. Предназначался для поглощения жизненных сил и родословной сильнейших магов и монстров. Защитники, группа маломощных гражданских артефактов, направленных на облегчение быта одаренных. Вариации бывают самые разные, но в названии всегда фигурирует слово защитник. Так для борьбы с гнусом и комарами используют защитник от насекомых, для изгнания крыс и прочих грызунов покупают защитник от крыс. Защитный круг простейший магический ритуал, призванный создать некую защищенную от внешних влияний область, базовый элемент многих других ритуалов. Золотое небо. Удерживающее заклинание второго круга, находящееся на стыке магии огня, воздуха и пневмы. Зеркало Друзала – один из основных инструментов в практике самосовершенствования магов плитлока, Позволяет развивать различные грани магического дара, усиливает эффекты тайных искусств и ускоряет процесс обучения. Изгнание заразы – лечебное заклинание нулевого круга, пневма, стихии огня. Цепочка описывающих его руноглифов включает 10 знаков. Принцип действия основан на уничтожении имеющихся в крови болезнетворных организмов с одновременным стимулированием иммунитета. Для использования на базовом уровне требуют 6 эргов энергии. Наиболее эффективное применение достигается с использованием либо смерти, либо стихии огня. Искра – простейшее боевое заклинание нулевого круга, не имеющее привязки к пневме или стихиям. То есть бывает просто искра, огненная искра, искра грома или же полные аналоги из других стихий, как, например, водной капли, ядовитые капля, каменные пуля и тому подобное. Состоит из шести знаков руноглифа. После активации представляет собой сжатый до материальной плотности сгусток энергии, наносящий дробящий или проникающий урон легко модифицируется или усиливается. Для использования на базовом уровне требует двух эргов энергии. Искрометы – ручные дальнобойные артефакты с помощью выстрела, соответствующих заклинанию огненной искры. Каменная ладонь – огненная и тому подобное Заклинание первого круга на стыке земли и огня, после создания принимающую форму большой ладони, в разы сильнее соответствующего заклинания кулака. Кинетический толчок – общее название либо для способа применения заклинаний телекинеза, либо для его более продвинутой первый круг версии. В последнем случае заклинание генерирует мощный кинетический удар. Копье костяное – заклинание второго ранга, весьма любимое некоторыми магами смерти. Кулак ветра, воды, огня, грома, каменный кулак и тому подобное. Слабое атакующее заклинание нулевого, иногда первого, круга, воздушной или любой другой стихии. Представляет собой сферу, изжатой до материальной плотности энергии воздуха или иной стихии цепочка руноглифа включает 15 знаков. Для создания требуется 3 эргоэнергии. Ловец снов маломощный артефакт производства гильдии сновидцев, предназначен для облегчения засыпания и защиты от кошмаров, порожденных случайными флуктуациями магических энергий. Магматический меч – любимое заклинание бакалавров, специализирующихся на изучении такого сплава огня и земли, как магма и предпочитающих ближний бой. Каждый чародей разрабатывает свою собственную вариацию, наделяя меч самыми разными свойствами. Магматический шар – разрушительное заклинание второго круга на стыке стихии огня и земли. Малое зерцало – Техномагический оборонительный артефакт в виде летающей зеркальной металлической тарелки, подчиняющейся к командам Создателя. Визитная карточка артефакторов Орктавии. Чары, исцеляющие чары. Лечилка. Исцеляющие заклинание нулевого круга. Пневмолюбые стихии. Цепочка описывающих его руноглифов включает 12 знаков. Принцип действия основан на ускорении процессов восстановления организма с параллельной подпиткой энергии. Для использования на базовом уровне требуют два эргоэнергии. Мыслеграф. Магический артефакт, позволяющий передавать сообщения в виде до предела сжатых мысленных посланий. Представляет собой два приемно-передающих устройства, соединенных жилой и желтой магической меди. Основание пилюли. Демонические. Особого рода магические препараты, после приема которых вероятность прорыва младшие магистры для страдающих от отклонения в практике бакалавров, возрастает до 70%. процентов очаг силы артефакт чаще всего природного или естественного происхождения облегчающий практику сбора магической энергии очистка крови исцеляющее заклинание нулевого круга пневмолюбые любые стихии цепочка описывающих его руноглифов включает четыре знака принцип действия основан на стимулировании естественных зачистку крови внутренних органов с параллельной подпиткой энергии Для использования на базовом уровне требует полтора эргоэнергии. Наибольший эффект достигается при использовании либо жизни, либо стихии воды. Панцирь – защитное заклинание первого круга, любая стихия. Формирует вокруг мага нечто вроде энергетического кокона, более плотного в центре и гораздо более слабого на вершинах. Способность сопротивляться атакам зависит от мастерства чародея и используемой власти и вложенных эргов. Власть каменная – боевое заклинание магии Земли, в зависимости от версии, относящейся либо к первому, либо ко второму кругу. В базовой версии требуют для активации 10 эргов силы. Питание тела – исцеляющее заклинание нулевого круга, пневмолюбые стихии. Цепочка описывающих его руноглифа включает 4 знака. Принцип действия основан на подпитке энергии отдельных ослабленных органов тела. Для использования на базовом уровне требуют от 1 до 4 эргов энергии. Наибольший эффект достигается при использовании жизни. Призрачного корня эликсир. Лекарственный препарат, предназначенный для облегчения и ускорения прохождения отдельных слоев, нацеленных на работу с пневмой в тайных искусствах. Препарат из списка особого контроля. Для создания требуется участие алхимика не ниже ученика. Призрачные руки, заклинание первого круга, пневма или смерть, создают одну на начальном уровне освоения или две при полном освоении дополнительные конечности, способные напрямую работать с нематериальными объектами. Пробуждение крови. Обряд направленный на пробуждение спящей в теле одаренного родословной. Вне зависимости от конкретной родословной имеются жесткие требования по месту, магическим формулам, ингредиентам и концентрации родословной в крови. Пробуждение эликсир лекарственное средство, помогающее магам смерти преодолевать барьеры в практике тайных искусств, имеет побочные эффекты. Проклятый песок подвергшийся особого рода воздействию, чаще всего скверный кристаллический песок. Пульсар, огненный, водный и тому подобное разрушительный сгусток магической энергии с самыми разнообразными свойствами. Для своего создания требует глубокого понимания конкретной стихии а значит развитие на уровне пика ранга ученик или даже бакалавра. Рассеивание. А заклинание нулевого круга, пневма, цепочка описывающих его руноглифов, включает 8 знаков, предназначена для снятия последствий внешних магических воздействий. Проклятие, зачарованности, ограничительные чары и тому подобное. И очистки объекта заклинанием от загрязнения энергии. Для использования на базовом уровне требуют 2 эргоэнергии. Регенерация энергии в зелье лекарственное средство, увеличивающее скорость поглощения энергии магом в среднем на полтора эрга в час, оказывает существенную нагрузку на организм, из-за чего принимается с большой осторожностью. Силовой энергетический камень. Природное или синтезированное в алхимической лаборатории хранилище энергии. Самая распространенная емкость камней, доступных рядовым одаренным, находится в интервале от 1 до 4 эргов. Слизь Илхота, двухзвездный эликсир, в основе которого выделение особых желез Илхотов, применяется для укрепления организма перед процедурой управляемой мутации, обедневшей родословной, и в качестве вспомогательного средства при уплотнении нимба до ранга Бакалавра включительно. Слово Пепла, сильнейшее боевое заклинание магии пепла, вариации которого попадают в интервал от третьего круга до пятого представляет собой волну магии, которая поражает цели одновременно силами смерти и огня. Помимо прямого урона, в момент удара возможно поражение разного рода проклятиями, воздействует на большую площадь. Сонар, звуковое заклинание нулевого круга магии воздуха с возможностью роста мощности до уровня первого круга, является примером мультифункциональных заклинаний. В зависимости от желания мага может использоваться как в качестве сканирующего так и боевого атакующего. В духовном зрении выглядит как выпускаемый из ладони поток расходящихся концентрических кругов. Состоит из 15 знаков руноглифа и требует для активации 4 эргоэнергии. Сталагмитовая ловушка, заклинание второго круга магов Земли, выглядит как вырывающиеся из почвы каменные шипы. В зависимости от уровня освоения заклинания, понимания законов стихии Земли и власти, Число шипов, их размер и крепость может меняться. Стрела ветра, огня, воды и тому подобное. Заклинание нулевого круга из арсеналов стихии воздуха или иной стихии. Едва ли не самое мощное из тех, что доступны адептам вне высокорейтинговых школ, сект и домов. Сфера К. Устройства, используемые, во-первых, для определения склонности человека к магии, до прохождения инициации силой, Во-вторых, для проведения самой инициации. Какого-то единого стандарта нет, на практике используются как сферы производства крупных фирм, так и разработки малоизвестных групп магов и механиков. Телекинез – Заклинание, позволяющее манипулировать материальными предметами. Количество, вес предметов, а также прочие параметры зависят от мастерства мага и уровня освоения заклинания. В отличие от прямого использования власти для движения материальных объектов, телекинез не так требователен к духу, затратам энергии и более гибок в использовании. Трехсемян. Ритуал. Гадательный ритуал в качестве посредника, использующий семена фасоли. При удаче заклинатель получает магический компас, способный в течение суток показывать направление на объект поиска, или не показывать, если жертва защищается особыми средствами. Укрепление крови пилюли – демонические. Особого рода магический препарат, одно укрепление способно пробить узкое место в развитии воина-мага, восстановить жизненные силы истощенного неправильно подобранным тайным искусством элементалиста, подготовить тело бакалавра к прорыву младшей магистры. Шоковая плеть – нелетальное магическое оружие после применения награждающее жертву судорогами, приступами дикой боли и слабыми ожогами. Щиты – водные, огненные, магматические, молниевые, пылевые, туманные и тому подобное. Группы или класс заклинаний оборонительного типа, объединенных общим названием, различаются сложностью, используемыми стихиями и уровнями, кругами. Тайные искусства и общая теория магии Боевой маг – маг, специализирующийся на разрушительных аспектах магии стихий. Путь развития полностью опирается на изучение защитных, и атакующих заклинаний. Гадатель Маг, специализирующийся на работе силами судьбы, сильно нелюбим демонами. Также не существует гадателей старше ранга бакалавра. Граница Говарда – барьер, отделяющий дух человека от мира тонких энергий. По сути, инициация есть не более чем прорыв через него. Дворец Духа – некое ментальное пространство, являющееся отражением состояния духа мага. Практика тайного искусства или тайных техник прежде всего заключается сначала в проникновении во дворец, а потом в его преображении. Демонолог. Маг, специализирующийся на изучении демонической магии, традиционно знаток ритуалов и хороший теоретик. Большой минус. Если у демонолога нет поддержки в пекле, то есть пока он остается на стороне человечества, то его дух неизбежно получает отметину и жизнь чародея становится омрачена постоянным агрессивным вниманием потусторонних тварей. Самые сильные демонологи всегда обладают соответствующей родословной. Диаграмма магии Представление чародеев мрит Лука о том, что магическая энергия делится на пять основных оттенков или типов, на пневму, огонь, воду, воздух и землю. Причем каждый из типов имеет уклон в положительный или отрицательный спектр. Когда говорят о спектре стихии или их сочетаний, то чаще всего используют термины «магия созидания» и «магия разрушения». Для пневмы, первичной энергии или космического дыхания, некогда продившего все остальные стихии, положительный и отрицательный спектр соответственно именуют «магией жизни» и «магией смерти». Дождь, боли. Техник развития власти «желтый ранг», переданный Малку, Хилавии и Талфану их наставником Рисланом Скомом в интернате, относится к запретным техникам. Душа Огня Весьма требовательное тайное искусство, шесть звезд, голубой ранг, направленное на последовательное повышение способности одаренного к огненной стихии. Дает шанс на трансформацию одаренного в огненного элементаля или нового обитателя огненных планов. Обязательным условием начала практики является наличие пробужденной огненной родословной как у дома Черенгар, большого размера власти, не ниже начала оранжевого уровня. Пик развития и готовность практика к прорыву барьера, отделяющего одаренного от уровня архимага. Закалка тела – направление развития мага, когда все усилия практика в ущерб развитию прочих граней дара направляются на повышение физической мощи тела и его устойчивости к внешним воздействиям. Выбравшие подобный путь магов называют воинами-магами. Чисто колдовские способности у них крайне ограничены, часто все ограничивается умением активировать артефакты и творить примитивную волшбу. Зато устойчивость к боевой магии сравнится с эффективностью некоторых щитов. Заклинание. Проекция воли мага в мир подчиняется определенным законам и заставляется из символов руноглифа. Возможны два способа применения. Первый предполагает предварительный процесс изучения, освоения, в ходе которого цепочка знаков сначала отпечатывается в духе мага, а затем появляется возможность быстрой, мгновенной их активации. В этом случае выделяют три степени, ранга, освоения заклинания, низшие, средние и высшие, пик. Четвертая степень предполагает использование заклинаний в качестве главной опоры для магического нимба. Чем лучше Мак освоил заклинание, тем лучше его характеристики. Второй способ предполагает последовательную активацию известных знаков руноглифа напрямую или в ходе ритуала. Данный метод является самым медленным и неэффективным. Градации по степеням освоения отсутствуют. Запретные техники, искусство. Любые приемы и методы развития магических способностей, а также временного или постоянного их повышения – либо калечащие практиков, либо наносящие вред окружающим. Подавляющее большинство демонических искусств относятся к запретным техникам. Знак Огня Тайное искусство – одна звезда фиолетовый ранг, специализирующийся на подготовке практика к освоению гораздо более серьезных искусств, как, например, душа огня – шесть звезд голубой ранг. Собственность дома Черенгар позволяет максимально полно раскрыть родословную дома И пробудить врожденные магические способности. Кристаллическое сердце тайное искусство, специализирующееся на укреплении сродства с пневмой одна звезда желтый ран. Из минусов никак не развивает сродство со стихиями и не содержит техник развития власти. Тем не менее, считается неплохим, не лучшим, но неплохим в плане формирования фундамента начинающего мага. Хорошо тренирует скорость восполнения резерва. В начале занятия увеличивает поглощение энергии на одну десятую эрго в час. Со временем этот прирост может вырасти до 3 или четырех десятых эрго в час. На тело практикующего практически не влияет. В качестве побочного эффекта увеличивает способность сохранять ясный ум в сложных условиях. А также немного повышает устойчивость к ментальным воздействиям, призрачным влияниям и проклятиям. Кукловод-марионеточник Маг, специализирующийся на управлении механизмами или бездушными куклами, в том числе неразумной нежитью и бестелесными созданиями. Выбор стихии или пневмы в качестве основы магии зависит от конкретной школы марионеточника. Плохой кукловод способен управлять парой-тройкой боевых големов, отличный целым отрядом, а великолепный может в одиночку командовать броненосным крейсером. Лекарь. Маг, специализирующийся на исцелении. Несмотря на то, что специализация на магии жизни предпочтительна, весьма много отличных лекарей, выбравших изучение магии созидания из раздела стихий. Малефик. Маг, специализирующийся на насылании или снятии проклятий. Данная магия отличается высокой властью, склонностью к смерти или магии разрушения. Малое тайное искусство. Упрощенная в сравнении с тайным искусством методика развития некоторых качеств мага, не входящая в тайное искусство, но в то же время с ними не конфликтующая. Встречается не слишком часто и обычно является собственностью влиятельных домов, семей, школ и боевых залов. Менталист – не слишком распространенная магическая профессия, нацеленная на манипулирование разумом и духом людей или демонов. Все менталисты обязательно контролируются государством и аристократическими домами. Метаморф – маг с демонической или ангельской родословной, способный частично или полностью менять свой облик. Все метаморфы – традиционно неплохие боевые маги с уклоном в ближний бой. Мир снов – некое духовное пространство, объединяющее миры и вселенные, официальные позиции гильдии с В нем находят отражение как происходящие в иных пространствах события, так и отдельные идеи или концепции. Доступ к миру снов могут получить только сновицы. Наследие. Некое совокупное знание о борьбе с демонами на протяжении тысячелетий, сохраняемое жрецами девятерых для потомков. В зависимости от конкретного святого содержания наследия может меняться, однако всегда сохраняется общая ориентация на развитие власти. Современные маги считают наследие либо полностью устаревшим, либо потерявшим всякий смысл, или даже опасным, и потому подходящими только для развлечения верующих. Нимб – светящееся кольцо вокруг энергетического центра ядра мага во дворце духа, являющееся пиком освоения формулы сбора практикуемого тайного искусства. Формируется из полностью освоенных заклинаний, их число должно быть не меньше трех, Центр нимба во время ритуала перехода через границу ранга помещается одно из заклинаний, что делает его словно быть частью духовного тела мага. Как итог, для данной магической конструкции приобретается возможность мгновенной активации и заметно увеличивается ее пластичность. Отклонение в практике. Нарушение в физическом или тонком теле духе одаренного, вызванное ошибками в понимании или исполнении практикуемого тайного искусства. План реальности – некое пространственное образование или целый мир, сосуществующий рядом с Маритлоком. Чаще всего каждый план либо привязан к какой-то конкретной стихии, план огня, смерти и тому подобное, либо созвучен вполне определенному типу магических вибраций – план демонов или план пекла, план неба. Призыватель – маг, специализирующийся на управлении живыми созданиями, а также способный попутно их усиливать и изменять. Руноглиф – язык магов, предназначенный для создания заклинаний. Семя духа – особым образом обособленная или продублированная часть тонкого тела высокорангового мага, отвечающая за взаимодействие с определенным типом магии, нечто вроде полностью интегрированных в дух чар. Но только если заклинание реализует одно единственное действие, то семя расширяет возможности мага по целому направлению искусства волшбы. Маг со специфическими свойствами духа, лишающими его всех магических способностей, за исключением тех, что открывают доступ к миру снов. Стандарт Тарзавиана. Требование к способности мага полностью восполнять резерв в течение суток, без которого успешный прорыв в следующий ранг считается либо невозможным, верно для перехода в ранг ученика либо калавр, либо затрудненным все остальные ранги. Стихиальная трансформация огненное, водное и тому подобное. Преобразование тела и духа мага в некое новое состояние, больше присущее элементалям, высшим сущностям и обитателям соответствующих стихий. Сущность родословной, полуматериальной субстанция, таящейся в крови магов древних родов и демонов, является квинтэссенцией их потенциала развития жизненной силы. Чем выше концентрация сущности, тем выше способности мага, тем большими особыми способностями он обладает и тем дальше в своем развитии может дойти. Тайная техника, некий набор приемов, направленных на работу с конкретной характеристикой практикующего, техника развития власти, техника поглощения энергии и тому подобное, в в рамках продившего ее искусства часто приводит к серьезным негативным последствиям, отклонениям в практике. Тайное искусство. Методика тренировок, позволяющая развивать дар мага, представляет собой совокупность взаимосвязанных техник, нацеленных на проработку таких характеристик, как размер резерва и скорость его восполнения. Власть развития тонкого тела, иногда говорят про развитие духа или тела света и сродство со стихиями. Пробуждение родословной. Маг, специализирующийся на изучении и создании разного рода магических механизмов, Самая востребованная после лекарей профессия. Три призрачных пульса. Трехзвездное тайное искусство голубого ранга. Позволяет магу дорасти до пика бакалавра и состоит из шести слоев. Первые три слоя изучаются на ранге ученика, три последних на ранге бакалавра. Ключевой момент практики освоения духовного резонанса в случае успеха на третьем, пятом и шестом слоях маг получает в управлении по одной марионетке за слой. Требования кукли с родство со смертью. Формула сбора, входящая в каждое тайное искусство методика сбора энергии, друг от друга могут крайне сильно отличаться в зависимости от стихии, родословной или вида искусства. Хеймдерка, магические практики. Школа магии, последователи которой проходят через череду особых трансформаций. В результате человеческий облик становится для них маскировкой, а боевая форма – истинным обликом. Что сильно повышает боевую эффективность. Еще одним бонусом в развитии является наличие демонического фамильяра, облегчающего сбор энергии, расширяющего границы метаморфоз и открывающего путь для приобретения демонических навыков. Четыре грома — однозвездное тайное искусство голубого ранга, направленное на укрепление сродства с молнией, вторичные стихии, возникающие после смешения пневмы воздуха и либо огня, либо воды. Практикующий приобретает повышенную устойчивость к магии молнии, а также способность интегрировать суть искусства в заклинания других стихий. В итоге стрела из чистой пневмы в руках мастера четырех громов будет наносить еще и урон как молниевыми разрядами, так и акустическими громовыми атаками. В противостоянии с призраками специалист в четырех громах имеет гарантированное преимущество, однако преимуществ в отношении магов чистой стихии практически нет. Требования к практике весьма суровые. Большой резерв, высокое сродство с воздухом и огнем, водой. Щит святого. Тайное искусство, незначительно укрепляющее родство с землей. Одна звезда, красный ранг. Простое и нетребовательное в плане практики. Вполне подходит для изучения даже самыми слабыми из одаренных. Стартовый резерв менее 8 эргов. Главный минус для достижения стадии выполнения стандарта Рзавиана с его помощью потребуются весьма серьезные усилия. Слабо укрепляет тело практикующего, в качестве побочного эффекта повышает устойчивость к нише демонической магии. Элементалист, маг, специализирующийся на какой-то одной конкретной стихии или сочетании стихии, как, например, маг Молнии, уже на ранних стадиях развития магом-элементалистом становится возможен доступ на стихиальные планы, хотя бы в виде духа, а в перспективе и полная элементализация материального тела. Для достижения высоких рангов требуется наличие хорошей